удивилась Шельма. Лакей с самодовольной улыбкой смотрел на нее. Горничная вытаращила глаза и несколько минут от изумления не могла произнести ни слова. Целыми днями торчишь около барни, да не догадалась. А я вижу ее только за обедом и за завтраком. А все знаю. А ты не врешь? Своими собственными ушами слышал. Надо тебе сказать, что не знаю с чего. А только барыня в то утро, как у нас барон был, упала в обморок. А меня барин позвал на помощь. Мы ее вместе и в чувство приводили. Положили мы ее, голубушку, на диван. Я одеколону принес. И начали мы ей тереть виски. Минута через десять она открыла глазоньки. Барин такой сердитый-сердитый тут же стоит. Как это, очухалось? Он ей говорит по-французски. Думаешь, ты я не понимаю. Как вам, дескать, не стыдно, сударыня, так афишировать свои чувства? Она глаза на него вскинула и отвечает. Что же делать, если я люблю его? Вы знали это, когда меня за себя брали? Позеленел даже наш барин. Все это хорошо, говорит, а только все-таки надо сохранять приличие и не давать ему понять это. Она улыбается. Что же, говорит, он теперь вновь свободен. Ну, больше я уже не слышал. Выслали меня из комнаты и стали между собой объясняться. На. теперь веришь? Девушка утвердительно кивнула головой и произнесла. Вот оно что. то, -то она плакала до да убивалась. Ишь ты. И муж знать про ее любовь скрыть не сумела. А еще баба. Баба, бабе, рознь. Одна из вашего брата норовит все обманом да обманом, а другая на чистоту. Да и то сказать, не пара наши господа. Ему под шестьдесят а ей пади не больше 25. Что говорить, только и барина жаль. Он уж завсегда с ней такой ласковый да любезный. Известный и барон не хуже, тоже обходительный господин. Да не любит, видно, барыни. А почему бы и не любить? Лакей засмеялся. Завсегда так маршруточка бывает. Кого мы любим, тот нас не любит. А от кого мы рыло воротим, тот к нам льнет. Задь хотя меня с тобой. Я ли тебе не угождаю? Жениться хочу. А ты спиной поворачиваешься. Да за Андрюшкой бариновым камердинером бегаешь. А он тебя знать не хочет. Так и у наших господ. Нашел тоже сравнивать. И вовсе он рыло от меня не воротит. Конечно, я ему не невеста, а потому ему с приданным надо, а будь она у меня с радостью бы взял. И выходит, значит, так, что придется тебе выйти за меня, так как приданного у тебя нет и не будет. Ха, вот уж, ни за что, за такого-то старого. А что в молодых-то толку? Мне еще только 50. Ну, что волосы-то у меня седые, так это не беда, покрасить можно. А силы-то у меня хоть отбавляй. Угоди, Марь Петровна. Перестанете ли вы приставать ко мне? Я ведь барни в конце концов пожалуюсь. Тоже лезет. Извините, барни, сударная, комически раскланялся Иван Сергеевич. И, взглянув на стенные часы, озабоченно засуетился. Батюшки, я с тобой все болтаю, а пора и о завтраке докладывать. иди как к своей барыне, приглашай ее. Ровно в час велели подавать. Минут через десять в столовую из разных дверей входила читарах Маниновых. Людмила Павловна, жена уже знакомого нам опекуна и родственника барона фон Ренгольма Юрия Алексеевича, была прелестная, миниатюрная шатенка с нежным, прозрачным личиком, темно-голубыми, лучистыми глазами и стройной фигуркой. Она вошла в комнату грациозной походкой и довольно холодно ответила на поцелуй мужа. Они молча сели за стол. Во время еды разговор велся на самые незначительные темы. И только когда подали кофе и лакеи удалились, Рахманинов обратился к жене не без волнения в голосе. Люда, долго ли будет продолжаться это невыносимое положение? Невыносимое положение? О чем вы говорите? О твоей холодности, отчужденности. Ведь я твой муж... Никто не отрицает этого да, да, да, да, да, но... Однако, смущенно продолжал Юрий Алексеевич Мы теперь чужие друг другу Ты смотришь на меня, как на врага Легкая краска проступила на бледном лице Людмилы Я не понимаю, о чем вы говорите, произнесла она Вчера... Дверь в твою комнату была опять заперта. «Ах, вот вы о чем!» Не без презрения сказала Людмила. «Но я думала, что с последнего нашего разговора между нами все кончено. Сделавшим такие признания, какие сделала я, мужья не прощают. Или вы держитесь другого взгляда?» «Я не знала». Илья Алексеевич сделал усилие побороть охвативший его гнев. Он, несмотря на свои годы, безумно любил жену. И ее холодные слова доставляли ему огромную муку. А страсть в этот момент затмила даже его всегда светлый и здравый ум. «Люда!» – с мольбой прошептал он. «Давай помиримся!» Я не могу жить без тебя. Развод, как ты предлагала, немыслим. Рахманинова и Спунцовой сделалась мертвенно-бледной. Не можете? Вы не хотите дать мне свободу. Я не могу, пойми, не могу, не могу. Жизнь без тебя – это жизнь без света, без радости. Вечный мрак. Пожалей меня. Подумай, мне и жить-то осталось всего каких-нибудь пять-шесть лет. Потом ты будешь свободна, богата, молода, еще успеешь насладиться жизнью. Вы забываете, что я люблю. Боже мой, знаю, знаю. Наручаюсь тебе, что и он не женится раньше, чем через несколько лет, когда окончательно забудет умершую. Вы мне жалки, презрительно кинула Людмила. А ты думаешь, я сам себе не жалок? Да разве говорят такие унизительные вещи? Я тысячу раз не выстрадал их. Но я хочу удержать тебя. Ты не должна уйти от меня. Ты останешься. Вы употребите насилие? Да. Сознаюсь. Я этого не ожидала. Рахманинов выпрямился и, смотря жене прямо в глаза, произнес с непоколебимой решительностью. «Да, ты останешься под моей кровлей. Я не хочу и не дам тебе развода, а, следовательно, и средств к жизни. Уйти от меня тебе нет возможности, тебе не на что будет жить». Людмилу ошеломили эти слова. «Действительно». Она раньше не подумала, что, разрывая с мужем, лишается не только того комфорта, который стал ее насущной потребностью, но и самого необходимого для самой скромной жизни. Теперь муж показал ей оборотную сторону медали и привел ее в смущение. Однако она решила не сдаваться и нерешительно пробормотала. Но я могу работать. Что? Поступить бонной на 20 рублей жалования и нянчить пяток капризных ребятишек? Но это все-таки лучше. Жизни с нелюбимым мужем, с которым ты, однако, довольно благополучно прожила два года. Будь же справедлива. И сознайся, что я старался предугадать каждое твое желание. Исполнить каждый твой каприз. Имела ли ты случай жаловаться? Нет. Так почему и для чего мы будем ломать нашу жизнь? Из-за случайной ссоры, которая открыла мне то, что я давно знал? Ты выходил из-за меня не любя, я уже примирился с этим, довольствуюсь твоей дружеской лаской. И вдруг ты хочешь лишить меня ее. За что? Для чего? Разве ты, разойдясь со мной, получишь то, чего не получила девушкой? Нет. Могу ручаться тебе. Он теперь думает совсем о другом. И любовь к женщине от него так же далека, как небо от земли. Чего же ты достигнешь разрывом? Теперь твоя жизнь, хотя наполнена хозяйством, нарядами, выездами, тогда ты потеряешь доступ в общество. Наконец, возможность заниматься тряпками, так как даже при моем великодушии у тебя хватит средств только на самое необходимое. Безумная головка. Пойми. Я легче примирился бы в разлуке. Отпусти я тебя на счастливый путь, а на неверную дорогу, где тебя ждет несчастье. Рахманинов замолчал и с тихой грустью смотрел на низко опущенную головку жены. Но вот женщина подняла ее и тихо пробормотала. Вы правы. Я не подумала об этом. «Ты останешься!» – радостно воскликнул Рахманинов. «Иного выхода у меня нет». «Милая, ты увидишь, что я умею быть благодарным. Я глупый старик, влюбленный, как мальчишка, ловящий призрак счастья. Но я извиняю себя этой безумной страстью, которую ты внушила мне. Каждая женщина должна гордиться, что победила меня». Ведь мой здравый смысл ставится всем в пример. Но перед тобой я только раб. И Юрий Алексеевич припал к рукам жены и заплакал. Людмила Павловна терпеливо переносила его ласки. В ней клокотали негодование, злоба на мужа, который унижался, вымаливая любовь, Но вместе с тем она осознавала, что он, приводя ей доводы невозможности их разрыва, был глубоко прав. Чего она достигала, разводясь с ним? Теперь она хоть изредка могла видеться с предметом своего обожания еще с детских лет, но тогда, когда она порвёт с этим домом, и эта возможность будет потеряна, так как вряд ли барон, обезумевший от горя, в состоянии будет понять и оценить ее жертву и ее безумную страсть. Кроме того, материальная сторона этого разрыва тоже ставила в тупик Людмилу Павловну. Ее отец, когда-то богатый южный помещик, перед смертью разорился на биржевых спекуляциях. И если бы ей тогда не предложил руки и сердце Рахманинов То, несомненно, ей бы пришлось испытать горькую жизнь гувернантки или бонны Так как она получила лишь самое примитивное домашнее образование Людмила не любила своего будущего мужа В мечтах у нее витал другой образ. Красавец фон Ренгольм. Встреченный ей несколько раз в доме одной из подруг. И она сказала об этом своему жениху. Однако он отнесся к этому очень снисходительно. «Я и не претендую на ваше сердце», — получила она в ответ. «Обещайте мне только быть верной». «И преданной женой, и я сделаю вашу жизнь по возможности счастливой». Она согласилась.